аземная РЛС. Примечание. РЛС радиолокационная станция. При отсутствии осадков обнаруживает боевую машину десанта на расстоянии 10 километров, При моросящем дожде на 8. При ливне только на одном. Дымовая шашка создает облако длиной до 200 и шириной до 40 метров, Дымовая машина за 5-7 минут ставит непросматриваемую завесу длиной не менее километра. Разведывательными признаками ракетных частей и соединений являются: сигарообразная форма ракеты, наличие пусковых установок, стартового и вспомогательного оборудования, усиленная охрана. И оседлав спину противника, резко скрутить ему голову встречным движением рук, левая толкая затылок от себя, Правая тянет подбородок на себя и вверх. В вертикальном положении это сделать сложнее. Для облегчения задачи следует приподнять голову, растягивая шею и ослабляя соединение шейных позвонков. Сигаретный дым можно почуять за 100 метров. запах пищи и пота со 120, а дикалон со 150. Потрошение называется проводимой в полевых условиях допрос высокой степени интенсивности, позволяющий в кратчайший срок получить стопроцентно достоверную информацию. Разведывательные признаки ядерной стволовой артиллерии. Премудрости спецназа конспектируются в толстых тетрадях с пронумерованными страницами, прошитых и опечатанных Секретчики выдают их перед занятиями, а потом уносят обратно в спецбиблиотеку. Но специфические знания остаются в стриженных головах молодых людей. Считается, что они не могут вызывать возражений. Полная скрытность залог выполненного задания, поэтому если в поиске группу обнаружат, свидетели подлежат безусловной и немедленной ликвидации. Специальную разведподготовку ведет лично майор Шаров. Форма на нем тщательно отглажена, в треугольном вырезе на груди проглядывает свежая тельняшка. Майор недавно вернулся из страны А. Примечание. В первые годы афганской войны, когда все с ней связанное окутывало завеса секретности, так называли в армии театр военных действий. И чувствуется, что ему приходилось делать все, о чем он сейчас говорит. Вольф поднимает руку. А если это не солдаты противника, а мирные жители, да еще старик или женщина или ребенок? Майор Шаров смотрит на него как на идиота. Ваша цель шахта МБР. Если операция сорвется, ракета уничтожит крупный город, несколько миллионов жителей, заводы, электростанции, воинские части. Поэтому свидетели подлежат безусловному и немедленному уничтожению. Такие категории, как старик или ребенок, в специальных операциях не используются. Вам ясно? Никак нет. Теперь Шаров смотрит внимательно, будто целится. Что неясно? Кто сможет это сделать? Майор усмехается. Сейчас посмотрим, кто готов выполнить эту работу поднять руку. Раз, два, три. Руки подняли все, кроме Лисенкова и вольфа. Шарову улыбается ещё раз. Вот так. Причем делать это надо быстро, пока свидетель не опомнился и не стал молить о пощаде. Так будет лучше и для него, и для вас. Ясно, рядовой Вольф. Ясно. Убеждённости в голосе нет, это формальный ответ, чтобы отстали. Хорошо. И имейте в виду, специальная операция не проводятся в белых перчатках. Когда дойдем до темы потрошения, вы в этом убедитесь. Помолчав, Шаров задумчиво добавляет: "Впрочем, думать, что вы это можете одно, а реально сделать совсем другое. Поэтому меня поднятые руки не очень-то и убеждают, и те, кто их поднял, имейте в виду мои слова. Перекор. Когда-то давно Вольф завидовал Ерёмину которого научили полезным для мужчины боевым премудростям: прыгать с парашютом, стрелять на ходу с бронетранспортера, убивать голыми руками. Так казалось, взяли и научили. Но когда инструктор по специальному курсу рукопашного боя лейтенант Пригоров дал ему в руки обычный штык-нож и поставил в восьми метрах от деревянного человеческого силуэта, стало ясно: никто никого не учит, да и не может научить показать, да. Лейтенант металлштык и рукояткой вперед, и вперед клинком. В девяти случаях из десяти оружия втыкалось в цель. Никаких секретов в этом деле не было, как сказал сам Пригоров. Надо бросить три тысячи раз, и все получится. А если бросить пять тысяч раз, научишься попадать в любую точку мишени на выбор. А если десять тысяч раз, станешь мастером. Летинад показал и перешел к другому бойцу, а Вольф вертел грубый совершенно неприкладистый нож и понимал, что научиться метать придется ему самому, и Пригоров в этом деле не помощник. Еще большее отчаяние вызвала саперская лопатка. Инструктор показал им, где надо просверлить отверстие, в 1 трети от конца рукоятки. Туда просунули отрезок крепкого шнура, надежно завязали концы. На этом превращение землеройного инструмента вооружение завершилось. Когда обучитесь, заточите края как бритву, сказал лейтенант, поигрывая весящей на запястье лопатой словно шашкой. Раньше не надо, поколечитесь. А теперь смотрите. Он колол манекен, рубил его ударами сверху, сбоку и снизу. Потом метнул лопату с десятка шагов, и та послушно воткнулась в осечённую поверхность мишени. И снова Вольф остался с инструментом один на один. Ничему нельзя научить, но всему можно научиться. Вспомнил он вычитанную невесть, где мудрость, прикинул, где находится центр тяжести, и принялся поудобней устраивать лопату в ладони. И в грохочущий проём самолётного люка надо было шагнуть самому. Никакой инструктор не преодолеет за тебя твой страх. Разве что даст пинка, когда ты раскорячишься в светлом овале, намертво вцепившись в обшивку? Потому что если человек поднялся и не прыгнул, вернулся на землю в самолете, а не под шелковым куполом, он не прыгнет никогда. Измею за тебя никто не съест. А если съест, то ты погибнешь от голода, потому что другая змея уже может и не попасться. Впрочем, змея это деликатес. Она чистая. Хуже, если надо есть мышей или крыс, предварительно дождавшись, чтобы они остыли, только тогда в и другие паразиты выпадут из шерсти. Вольф научился всему, что от него требовалось. Когда нож или лопатка летели к цели, ему казалось, что он как оператор "Турса". Примечание: "Турс" противотанковый управляемый реактивный снаряд. Управляет ими до самого последнего мгновения, что под его взглядом оружие послушно корректирует свою траекторию, пока не вонзится прямо в цель. И настоящим "Турсом" научился с двух километров попадать в амбразуру Дзота. Ты меткий парень похвалил Деревянка. Давай-ка пройдем снайперскую подготовку. Несколько месяцев Вольф не расставался с мощной СВД. Примечание. СВД снайперская винтовка Драгунова. Лягавший, как разъяренная лошадь. За это время он сжег 2000 патронов и превратил правое плечо в сплошной кровоподтек. но теперь безошибочно выполнял нормативы стрелка первой категории. Они были просты. На 100 метрах попасть в винтовочную гильзу, на двух уложить 10 пуль в силуэт спичечного коробка. Учебные рукопашные схватки Пригоров проводил очень жестко. Работали в полную силу, руками и ногами. Единственное отличие от боевых защитные шлемы на головах и запреты на удары в пах, солнечное, переломы шеи и конечностей. Привыкший держать удар, Вольф чувствовал себя как рыба в воде. К тому же у него была отменная интуиция. По взгляду противника предвидел его следующее движение и опережал, уклонялся, захватал наездлом бьющую руку или ногу, с трудом сдерживая азартный порыв довести прием до конца. Самое страшное испытание прыжки. Брит и Гусь намертво вцепился побелевшими пальцами в кромку люка. Но Пряхин, проявив неожиданную ловкость, привычным пинком выбросил его из самолета. Вольфу в первом прыжке удалось преодолеть страх. Потом был пятый, десятый, затяжной, ночной, высотный, на воду, на лес. Во время одиночного марша на выживание ему повезло. Попалась большая ящерица, а вот Серёгину пришлось есть огромную сороканожку ударил тваря ботинок и впился ртом в волосатое студенистое тело маскировка, передвижение в тылу противника, подрывное дело, выживание в экстремальных условиях, топография и ориентирование. Эти важнейшие дисциплины Вольф сдал на 5, по психологической подготовке не поднимался выше четверки. Ты меньше рассуждай, посоветовал лейтенант Деревянка. Дали вариант решения, исполняй, а ты задумываешься, как лучше. Чувак жалуется, мол, умным хочешь быть. Да не хочу я быть умным. О, умными пусть командиры будут, они пусть думают. А у тебя раздумья в регламент не заложены. Может, лучшее решение и не найдётся, до да время уйдет и вся группа погибнет. Вольф молчал. В чём-то лейтенант был прав, но эта правота его не привлекала. Это не гражданский институт, а спецназ, продолжал увещевать офицер. Тут главное быть как все и не задумываясь выполнять приказы. Что получится, если у рукопашки твоя рука или нога станут задумываться, как им поступать? Так я же не нога. Это и плохо, поморщился взводный. Посмотри на ребят. Они же все отключают голову и действуют четко по приказу. А это хорошо, печально усмехнулся Вольф. Конечно, убежденно кинул взводный. Иначе будет не боевая группа, а полный бардак. Вольф прекратил спорить, сделав вид, что согласился с командиром. Но хотя боевая работа ему нравилась, многое ей сопутствующее он не воспринимал. Вы должны одним своим видом запугать противника, парализовать его способность к сопротивлению, говорил лейтенант Пригоров, выпячивая нижнюю челюсть и страшно оскаливаясь взвод повторял гримасы вслед за ним, и волф тоже повторял. Но ребята воззверялись друг на друга и после занятий, в курилке, по дороге в столовую, на прогулке. А Иванников и Вишняков корчили рожи и наедине с собой перед зеркалом в умывалке. Им нравилась злобная устрашающая маска вместо лица. Каждый спецназовец это самостоятельная боевая единица, способная противостоять взводу противника и самостоятельно выполнить боевую задачу, любил говорить полковник Чучканов. В прошлом он занимался штангой, но с годами расплылся и зарос жиром, так что даже перестал прыгать. А это, по его собственным словам, означало смерть спецназовца. Собственную кончину он пытался маскировать, надевал парашют Поднимался с очередной прыжковой группой, но выпустил всех, сам оставался в самолете. Иногда парашют опускался далеко в стороне, но все были уверены, что полковника подменял майор Шаров, который находился при нем безотлучно. Слова полковника запомнились накрепко. Каждый боец изначально рассчитывал только на себя, и каждый постепенно становился боевым механизмом, мощным живым оружием. И как казалось Вольфу, каждый при этом утрачивал что-то человеческое. Помощник инструктора по прыжковой подготовке старшина сверхсрочник Пряхин был наиболее выраженным примером такого перевоплощения. На доске почёта вопреки внешности забитого сельского мужичка, он выглядел мужественным красавцем. Наверное, этот отлакированный облик отражал его заслуги. за плечами почти 3000 прыжков. Звание мастера спорта и множество чемпионских титулов, но в обычной жизни он был каким-то убогим, держался всегда обособленно, говорил косноязычно, друзей и приятелей не имел. Заглазно все называли его не иначе как вонива. Однажды зайдя в парашютный склад, Вольф увидел, что Пряхин привычно закладывает в штаны клеенку и несколько пеленок. "Зачем это вы?" оторпел он. "Да, «Черт! Обсираюсь. Буднично пояснил старшина. Как? Обычно по-большому. А почему? Ряхин пожал плечами. Кто ж его знает? Рефлексы. Первый раз, наверное, со страха, а потом страх прошел, а рефлекс остался. Врачи так говорят. Заправившись, он надел парашют и прыгнул, как всегда точнее всех. Но Ульф начисто утратил к нему интерес и после того разговора старался близко не подходить. А проходя мимо портрета, запечатлевшего Пряхина после рекордного прыжка, он невольно представлял, что творится у него в штанах и брезгливо морщился. Мужская работа, азарт и риск Ульфу нравились, но он не хотел становиться боевой машиной.